Глава 15 «Пляжные развлечения». Навык «Ударно-дробящее оружие» минус Потеряно 80 очков опыта. Навык «Ударно-дробящее оружие» аннулирован. Такое уведомление получил я сразу же по ходу в игру. Да, и тебя с добрым утром. На реке стоял туман. Солнце было не видно из-за облачной пелены. Прокоп уже разжигал костер, начался еще один рабочий производственный день. Мы уже приступили к обжигу глины, а Стас все еще не вошел в игру, что было странно. Ну ладно, мало ли какие у человека дела в реале. Но даже когда первые две страховидные посудины были готовы, остывая на свежем воздухе, а я отправился промывать руду, Стаса все не было. И только когда я уже был готов приступить к получению первой партии свинца. Ну или чего там получится, наш палеолитический богатырь появился. По его поведению сразу стало ясно, что-то не так. Когда мы, бросив все дела, подошли к нему с недвусмысленным видом, он, тяжело вздохнув, присел на камень, собственноручно принесенный из каменистого участка берега после неудачных поисков железа. «В общем, тут такое дело», – начал Стас и умолк. «Но!» – поднял бровь прокоп «В общем, связался со мной вчера мой старый приятель, но ну, тот, который меня в клан когда-то устроил, да я вам рассказывал про него». Мы утвердительно кивнули. «Ну, в общем, он снова в клан меня пригласил». «Так ты же ушел оттуда сам, с мэтюгами. Хочешь вернуться?» – спросил прокоп «На этот раз он приглашает меня в свой клан». Из того клана он и сам потом ушёл. Или выгнали, я так и не понял, но теперь он организовал свой. Ну и набирает туда бравых ребят, из знакомых в основном, по старой дружбе. «Значит, ты уходишь?» – спросил уже я. Стас порывисто махнул лапой. «Мужики, да я бы остался. Не хочу снова лезть в эти кланы, дважды в одну реку не входит, но там можно заработать, а с деньгами у меня сейчас труба. а здесь что? Сами же видите, богат здесь не наживёшь. Это странная игра, наверное для странных людей, и сюда приходит явно не для того, чтобы заработать, понимаете? Мы покивали. Всё это каждый из нас и так понимал, да и с финансами у меня была ситуация не лучше. Но Стас уже начал заводиться, видимо убеждая больше самого себя. Если бы не знал, что игра работает уже не первый год, кто вообще бы подумал, что она находится на стадии бета-теста. Ни логики, ни смысла в окружающей действительности нет. Ни финансовой системы, ни гайдов, ни вообще какой-либо информации. При таких делах каш не сваришь. «Ну, почему же? Города вот есть», – осторожно возразил Прокоп. «Да и золотишками в перспективе хотели ведь заняться». «Города?» – возмутился Стас. «Да толку ты с этих городов!» Просто кучка прихлебателей, собравшихся вокруг мажоры или какого-нибудь возомнившего себя македонским деятеля. Но да это ещё ладно. Самое главное, что смысла в их возне нет. Строить там себе что-то ради того, чтобы строить. Амбиции тешат. А насчёт золота? Неизвестно, когда это ещё будет. Может, там и вовсе ничего нет. Так, пару случайных смородков попалось. Тьфу, да при здесь всё это? Что мы с того золота иметь будем? Одежду себе приобретем или соли наконец купим? Ну а дальше что?» После экспрессивной речи Стаса повисла пауза. «Может и можно на это что-нибудь возразить, но зачем? Тут как и в реале. Ты либо веришь в смысл жизни и каким-либо образом его ищешь, или по крайней мере себе его объясняешь, либо не веришь и не ищешь. Споры обычно ни к чему не приводит. Впрочем, глядя на Стаса, я видел, что он и не очень-то нуждается в объяснениях или в глубоком понимании происходящего. Ему такие трансценденции глубоко фиолетовые, скорее всего. Просто в нынешнем положении играть ради игры, просто так, он не мог и прекрасно это понимал. Но и ставить во голову угла деньги для него было тоже как-то не то. Вот и вынесла его кривая мысли на экзистенциальную тематику. Тишину нарушил Прокоп. но ты все же согласился? Нет, пока еще нет. Я сначала сюда, с вами перетереть. Что ж, дело понятное, мы все понимаем. Как говорил царь Соломон, за все отвечает серебро. Мы сидели втроём, глядя на реку. На противоположном берегу, в укрытых деревьями заводях, таяли последние куски тумана. После долгой паузы Стас поднялся на ноги, встал перед нами Наверное, хотел что-то сказать, но я его опередил, произнеся в пустоту, вроде как никому не обращаюсь. Дай мне три дня. Стас нахмурился. По его физиономии было неясно, служит ли это признаком активной мыслительной деятельности или он просто недоволен. Зачем? Дело одно нужно провернуть. Если получится, то дальше и будет видно, есть что тут ловить или нет? Ну а если не получится, то мне и самому придётся завязывать с этой игрой. Стас поразмышлял несколько секунд, затем кивнул. Ну что ж, давай провернём твоё дело. И что нужно делать? Для начала, как и планировали, вооружиться. Так что давайте за работу. Внимание, вы получили металл. Свинец – 96%. Сера – 2,5%. Минеральные примеси. 1,5%. Металлург плюс +1. Получено 160 очков опыта. Из-за прокинутого набок ещё горячего сосуда выпало несколько плоских кусочков свинца. На стенках сосуда я заметил интересное зрелище маленькие жёлтые кристаллики, в которых даже без появившейся подсказки можно было узнать серу. Да, интересная визуализация процесса. Возможно, в действительности, сера, не успевшая окислиться, оставалась бы грязно-желтыми разводами на стенках сосуда. Но здесь решили сделать и проще, и красивей. Ну а дальше пошло как по писаному. Я и Стас таскали голенид и выплавляли свинец, не забывая складывать кристаллики серы, специально изготовленную для этого емкости, с деревянной пробкой. Прокоп поначалу отказался возиться с добычей железа и спирита, ссылаясь на бестолковость такого материала. Но я попросил изготовить лишь один, не слишком крупный предмет – напильник, и он с некоторым недоумением согласился. После второй выплавки свинца я неожиданно заметил просевший на пару процентов бар здоровья и озадачился. Никаких травм я не получал, голод не испытывал. Получается, что дело в работе со свинцом? Да, в таком случае остается радоваться, что мы добываем не ртуть, например, для детонаторов. Или уран, известно для чего. Иначе бы нам приходилось поглощать стога дуванчиков в фоновом режиме. Впрочем, были бы у нас эти элементы и реальная возможность изготовить из них соответствующее изделие, то на такие жертвы можно было бы и пойти. «Ну и что нам с этим делать?» – вопросил меня Стас после того, как мы получили несколько килограмм тяжёлого металла. «Тебе это понятно, что делать? Ты можешь такими утяжелёнными снарядами бросаться, а нам как быть?» Я даже сразу не нашёлся с ответом. Почему-то идея использовать свинец вместо камней мне самому в голову не пришла. А затем подумался о том, что свинцовые снаряды можно сделать меньше из-за их большего веса. А еще придать им форму дротика, тогда наверняка увеличится как меткость, так и наносимый урон. Но я отмахнулся от неожиданных идей и предложил несколько другое. Первое, что я предлагаю – это Бола. Стас непонятливо продолжил смотреть на меня, а вот в глазах деда загорелось понимание. «А видите точно, это нужно пробовать». Водушевленный озарением дедуган резво принялся за дело. Взяв одну из шкур, он начал располосовывать ее на тонкие ремешки, затем сплетая две длинных кожных полоски вместе. Получилось что-то похожее на веревку метра полтора длиной. Но затем его ждал облом. Среди кусочков свинца, подходящих на роль грузиков, он не нашел, тем более что требовалось два одинаковых по форме и весу куска. Но грусти он предавался недолго. Ровно до того момента, когда без особых ухищрений выплавил необходимые детали вручную. В итоге получилась верёвка с двумя свинцовыми гирьками на концах, общей длиной чуть более метра. Лихо раскрутив болон над головой, дед запустил изделие в ближайшее хлипкое тонкое деревце, желая продемонстрировать его в действии. Изделие, вращаясь в полёте, попало в тонкий ствол дерева и с нарастающим ускорением обвелось вокруг ствола, щелкнув напоследок гиркой по нему. Честно говоря, какого-то особого эффекта это на нас не произвело, и аплодисментов с ними не последовало. Понимая это и желая убедиться в реальной эффективности задумки, Прокоп решился на эксперименты с людьми, ну или почти с людьми, для чего попросил Стаса отойти подальше, на ровную площадку. «Ты только своими гирьками по лбу мне не попади!» настороженно попросил Стас. Дед пообещал не попасть и обещание сдержал, бросил по ногам. Инновационное оружие одним концом чётко попало по коленям и, сделав два оборота другим, с еле слышимым хлопком ударил свинцом под правое колено. Стас, видимо от неожиданности, а может и наоборот от стоической готовности упал как подрубленный, не издав ни единого звука. Выглядело это, надо сказать, немного странно. Я даже подумал, что он просто подыгрывает и сейчас станет и с кривой усмешкой саркастически пройдётся по нашим задумкам и вообще по умственным способностям. С последним я, в общем-то, угадал. После небольшой паузы обезьян громко выругался и, усугубляя свою речь лингвоусилителями, возмутился, обвиняя нас в непродуманности действий и в использовании в качестве мыслительного аппарата ненадлежащих для того частей тела. Но успокоился он быстро, заживав обиду одуванчиками, запасы которых, ввиду интенсивности научно-технического прогресса, начали заканчиваться. Следующую идею мне даже не пришлось высказывать, дед успел её предложить сам. И пока Стас занимался изготовлением ещё двух Бола, Прокоп приступил к её реализации. Я же занялся воплощением одной из двух своих задумок, на которой рассчитывал больше всего. Наверное, для того, чтобы система распознала плоский прямоугольный кусок металла, находившийся у меня в руках, как напильник, нужны были какие-то особые хитрости или навык кузнеца, да наверняка далеко не первого уровня. Потому что лично я, поначалу, даже не подумал применить такое слово к этой вещице. Вместо ровной сетки насечек, покрывающих плоскости, я увидел какую-то неровную поверхность. На песок, что ли, он металл выливал? Впрочем, дареному танку в не заглядывают. Если справка говорит, что напильник, значит так оно и есть. Отрезав кусок от всего мешающейся шкуры и возложив на нее продукт кузнечной смекалки, я принялся за давным-давно позабытое задание – добыча металлической стружки. Правда, превращать в опилки свинец мне раньше как-то не доводилось, не было необходимости, но вот магний, да, было дело. Я потерял счет времени. Поэтому даже не понял, сколько его прошло с того момента, как Прокоп ушел в лес и вернулся оттуда с дубиной. Толком не заметил, как Стас закончил изготавливать Бола и даже успел покидаться ими в многострадальное деревце, которому не повезло расти неподалеку от нашей стоянки. Не забыв, кстати, предложить Прокопу отойти подальше на ровную площадку, дабы убедиться в исправности изготовленных им изделий. Дед почему-то отказался. отговариваясь с тем, что, дескать, оружие уже проверено, эффективность доказана, и вообще, сослался на занятость. Ещё через какое-то время, задумчиво на меня поглядывая, Прокоп сказал, что надобно на пополнить поболнить провиант, для чего он со Стасом пойдёт в лес, заодно и Болы ещё раз опробует, если доведётся, конечно. Ничего не став отвечать вслух, кивнул и продолжил доведёнными до автоматизма движениями, словно морковку на тёрке, стирать свинец в порошок. Глядя, как темно-серая, металлически поблескающая кучка постепенно увеличивается под ритмичный шаркающий звук, я все больше погружался в свои мысли, абстрагирувшись от реальной действительности. Кто бы мог подумать, что подобные занятия, да еще и виртуальной реальности, может давать такой гипнотический эффект. Плохо только то, что качество напильника оставляло желать лучшего. Одна сторона уже стала непригодной для работы, а прочность снизилась на 40%. Когда энергия закончилась, я вынужден был прерваться, солнце уже заходило. Оба охотника вернулись. Причем у обоих бар здоровья был далеко не полон. Оказывается, им таки довелось опробовать Бола в бою. Вернее, проверить-то они решили на косуле, устроив засадную охоту. Но быстро выяснилось, что их права на добычу оспаривает местная тройка волков. Стас к тому времени уже потратил собственноручно изготовленный приблуду на косулю, связав ей передние ноги на бегу. Но вот у Прокопа своя еще оставалась при себе. С волками вышло не все так гладко. Брошенное навстречу бегущему волку Боло связать передние лапы не смогло, но на какое-то время моб запутался и на всем ходу уткнулся мордой в землю, совершив несколько кувырков. Пока он ловил вертолеты, пара его коллег уже успела перекочевать в инвентарь в виде шкур. Правда, те перед героической смертью все же успели пустить кровь добытчикам. Но это все стоило того, ведь помимо мяса и шкур этих приключений хватило для того, чтобы обоим перейти на шестой уровень. Под рассказ об этой славной битве мы успели употребить по паре кусков мяса и поняли, что вновь забыли о строительстве убежища. Опять придется ховаться не пойми где.